Часть вторая. В коридоре раздавались шаги нескольких людей. Интересно, почему? у краткой пробормотала Клель, осматриваясь по сторонам. По коридору шли всего 4 человека: впереди Кейт, сзади Энн, а между ними милый Клель. И всё. Даже несмотря на раннее время, пустота казалась естественной. Не было видно ни учетелей, ни уборщиков, потому что академия полностью закрыта, пусть и временно. Я отозвался им, словно услышав девушку. Уборщики, так же как и ученики, получили приказы эвакуироваться. Третью четтелей уехало по различным делам, а оставшиеся 2/3 посменно сторожат академию. Правда, у четверти размера территории, самой большой, на что школа способна это наблюдать за отдельными ключевыми точками. Понятно. Именно поэтому вчера к нам на помощь не пришёл ни один учитель. Ночное столкновение с нападавшим произошло на дороге между корпусами первых и вторых классов. В это время учителя стояли на страже важных мест внутри зданий. Сеть была растянута только в отдельных точках, но преступник сумел предугадать и такой вариант, поэтому Клейл наконец нашла причину, почему Ада тоже занималась патрулированием академии. Это было последним средством укрепления слабой из-за недостатка способных людей защиты. Ада заранее предположила такую возможность и начала действовать. К тому же, к заключению пришёл ещё один человек исследовательница из Леменор. отправившиеся искать укромные места в академии. Именно поэтому эти двое оказались рядом с Мио, когда её атаковали. Между ними и мной огромная разница. Пока я отчаянно бегала туда-сюда, желая защитить дорогих для меня людей, они спокойно оценивали ситуацию. Что-то случилось, Коло? А, просто немного задумалась. Ты здорова? Мне кажется, ты плоховата выглядишь. По правде говоря, у меня с утра немного болит голова, да и немного прохладно. Может быть, небольшая температура. Скорее всего, это из-за недостатка сна и перенапряжения. Я в порядке. Ты да в любом случае отдыхай на меня когда. Огромная разница, но тут уж ничего не поделаешь. У них намного больше опыта, так сразу мне их не нагнать. Кляль до боли сжала пальцы в кулак. В таком случае мне достаточно быть такой, какая я сейчас. Нельзя прыгнуть выше головы, остаётся только отчаянно скрепя сердце держаться дальше. Ведущее впереди Кейт резко остановилась. Они добрались до большого конференц-зала на втором этаже административного здания. Коротко постучав, Кейт открыла дверь. Обычно в это помещение очень экипаж не могли. Оно оказалось даже более пустым, чем предполагала Клюэль. Всё, что она увидела длинные столы, стоявшие за ними стулья. Точно вовремя. Начинаем. В конце зала было одно единственное место для ведущего заседания. Воколо него прямо на столе сидела с крестив руки женщина в халате учёного. За ней, прислонившись к стене, держа гип подмышкой и закрыв глаза, стояла Ада. Её присутствие было ожидаемо, но, увидев, кто сидел в одном из кресел за столом, Клэр распахнула глаза от удивления. Почему? Почему ты здесь? Клэр, Мио, вы в порядке? Пока ошамлённые девушки стояли на месте, к ним быстро подскочил Найт. А? На вас же вроде преступник напал. Воню раненная? Откуда ты это знаешь? Я ему рассказала, буквально только что. Равнодушно заявила женщина из Леминор. Этого. А я ведь так хотела, чтобы именно Найтл узнало вчерашнем. С того момента, как ночь завершилась, Клэйль только и думала: "Емонет нужно ждать специально приближаться к опасности. Я вынес на себе и его долю. Не всё же почему? Почему его специально втянули в это опасное дело? Зачем в это сделали. Клюэль собиралась сдержаться, но, естественно, не смогла. В её голосе явно слышалась колкость. "Я понимаю, почему ты злишся", равнодушно ответила Селенорова, видимо, заранее ожидавше такой реакции. Обычно Клюэль не обратила бы на это никакого внимания, но сейчас её очень раздражало спокойствие женщины. Об этом я тоже сейчас расскажу. С первоприсятия. Итак, я начинаю. Надеюсь, все уже в курсе про вчерашнее нападение, объявила исследовательница. Кроме неё в комнате находились Кейт, Энн, Ада, Миро, Наэ и Клэйл. Всего 7 человек в грустном тишине Клэйл слушала её речь. В настоящее время людей, которые были бы способны защищать академию, крайне мало. Наиболее вероятными местами появления преступника считай архив, где хранятся катализаторы, помещение информационного отдела здания бухгалтерии и все учебные корпуса. Самое большее, что мы можем, сосредоточиться на основных точках академии. В огромном зале, с лёгкостью вмещавшем в себя сотни человек, говорил всего один человек. По комнате разносился только голос Селинарвы. Преступника достаточно возможностей, чтобы сравнительно легко прорваться через заслон из одного или двух человек. Поэтому, учитывая уровень его опасности, в каждом месте должна находиться группа как минимум из трёх людей. Но очевидно, что такая концентрация порождает слепые места в системе наблюдения за академией. Именно поэтому мы с Ада изначально сконцентрировались на проверке таких вот слепых мест. А затем в одной из таких лазейки вторгся противник. Мы на 80-90% уверены, что вчерашний мужчина стоит за серией пока ещё не до конца понятных нападений. Мы уже знаем его отличительные черты. Хорошо заметно, что у него нет правой руки, да и его рост не загадка. На эти данные уже разосланы всем организациям, с которыми ведётся взаимодействие. Но затем Селиноро покачал головой. Честно говоря, я не знаю, насколько полезной будет эта информация. Если бы у него была квалификация певчего, мы могли бы поискать его в списках, но перед побегом мужчина сказал просто алчный человек, у которого даже нет квалификации певчего, беззаимный побеждённый. Эти слова означают примерно бесполезно пытаться что-то о нём разузнать. На меня сейчас больше беспокоит та информация, которая у него была. На этой фразе Салинарво повернулась к стоявшей у стены Ади. Преступник правильно определил личность этой Гелша только по голосу. Более того, я услышал от него достаточно намёков, что он знаком с её отцом. Там же он с пиров взглядом установил мою принадлежность к Леминор, таким образом он косвенно указал нам на то, что знает наши возможности. И так, что всё это значит? Что информацию мы слили уже заранее? пробормотал кто-то, а исследовательница кивнула. Именно. Если принять такую гипотезу, то можно легко объяснить, почему преступник до сих пор охотился вследствие. Постойте. Прежде молчавшая Кит поднялась со своего места. Это же значит, что есть предатель. Вероятность этого не равна 0. Но по моим предположениям, предатель скорее всего находится не в этой академии. Как учитель академии, я рада такому выводу, но какие для него есть основания? Сказанные вчера ночью слова. Клюэль, ты же понимаешь, о чём я говорю. Почему я? Задумалась Клюэль, но потом заметила, куда направлен взгляд Селинарвы, и замерла. Исследовательница смотрела настоявшего рядом с девушкой мальчика цвета ночи. Последние фразы нападавшего было: "Необыкновенные порой привлекают к себе необыкновенных. В этой академии вас только двое, или же где-то в ещё неизвестном мне месте существует привлечённая вами истинная ересь?" Именно он знал о том, что я из Леминор и Аббадия, но при этом у него не было никакой информации о учениках академии. Если бы предатель находился в академии, Преступник исстязан получил бы сведения об ученике, призывавшем истинного духа. Но, ну разумеется, об ученике песнопевца иретического цвета ночи. На это есть фактор ереси. Колеяли крайн глаза посмотрела на мальчика, не сумевший понять смысла разговора, он лишь посмотрел на неё в ответ недоумевающим взглядом израчков цвета ночи. А важно не само их наличие, а то, знало ли о них напавшие или нет. Необыкновенные ересь. Странная привязанность того мужчины к таким словам очевидна. Что же случится, если он заполучит информацию о мальчике, который пользуется иретическим цветом песнопений? По спине клёль скотилась капля холодного пота. Он сказал тогда: "Я запомню ваше лицо". Его видели не только мы с Милой и Адой. Вполне возможно, что его искажённый хмылка достигнет Энета. Я долго думала, рассказывать ли на эту вчерашнюю ночь, и если рассказывать, то сколько, произнесла Селенорава. Кнув в себя пальцем в лоб. Её голос был необычайно громким. Та отмощина до сих пор прячется где-то в академии, что-то планируется. Неизвестно, когда и где мы столкнёмся с ним снова. Поэтому всем нам придётся защищать себя самим. Только сейчас расцвело. В любом случае в крошечном пространстве тихой заброшенной комнаты, куда не проникал солнечный свет, не было разницы, сияет солнце или нет. Побеждённый, закрыв глаза, слушал звук своего собственного дыхания. Почему женят Ластихайта, короля побеждённых? Эхом звучало у него в его сердце его собственное щебетание. Когда-то давно-то скрылся вместе с ним Джошоа. Почему-то ничего не рассказал мне серому песнопевцу. Почему не возможно исполнить песнопение Ластихайта? В сером песнопении было три истинных духа. Это ожидающие короля дети, служившие ему правой рукой, клинки. Это обожающие короля дети, защищающие его левую руку, щиты. А за этими двумя истинными духами нище глубже в бездне обитал король. Он был оплеснением, которое противостояло миру. Он был воплощением силы и пользовался ею. Он был самым великим, самым сильным истинным духом и должен был освящать всех побеждённых этого мира. Стад для неориентиром. Этот истинный дух был овенчен на музыкальном языке Силафина именем Эласфа, хозяин, король побеждённых, Эластихаит. Я знаю его катализатор и давным-давно подготовил необходимую для него раторию. Но тогда почему не удаётся исполнить воспенопение? Джошо, в чьих руках сейчас находится истина, которую ты узрел? Создатели серох песнопений приобрёл к серопеснопёвцам, однако доверил секрет кому-то другому. К кому туда явился, ничего мне не сказав. Сколько тысяч раз я уже произносил эти слова. Побеждённый, который не был выбран, потёр рукой но ещё правое плечо. Из конференц-зала ушли 5 из 7 находившихся в нём человек. О чём задумалась? Стоявшую у стены Ада приоткрыла глаза. На стуле неподвижно сидела в кристально уставевшейся в потолок исследовательница. Честно говоря, даже сейчас сомневаюсь в своём собственном решении. Самонечижительно пробормотала женщина и тихо вздохнула. Для меня это так необычно. С момента моего приезда сюда я слишком много сомневаюсь. Каждый должен будет защищать себя сам. Естественно, любой обычный ученик в школе Песнопения растеряется, если ему скажут такое. Сколько вообще учеников способны в подобной ситуации быстро разобраться в происходящем, а потом противостоять вторжению серых песнопений? А как выглядят дела с твое точки зрения? У Мио нет почти ни одного песнопения, которое можно использовать в бою. Если говорить о Кейт, в битве она тоже, скорее всего, станет обузой. Возможности на этой клейне неизвестны. Этим двоим и правда очень хорошо подходят слова фактор неопределённости. Песнопение на это до сих пор до конца непонятно. А Клюэль резко улучшила свою технику за короткое время. В зависимости от дальнейшего роста на них стоит можно положиться, но в настоящее время они кажутся мне ненадёжными. Они явно колеблются, и я опасаюсь, что они быстро сломаются в момент слабости. Эти двое очень странные. Они противоречат друг другу в важнейшем вопросе. А? Не поняв смысла фразы, серьёзным видом переспросила Селинарва. Я имею в виду Клю или Нейта? Они оба хотят стать рыцарями-защитниками друг друга. Клэл, ты сама всё видела. Она не хотела ничего рассказывать малышу, явно собираясь вынести всё вместо него. Прямо как старшая сестра, защищающая младшего брата. А малыш? Что малыш? Он беспокоится, что заставил Клэл волноваться, когда пошёл в тот исследовательский институт. Поэтому-то сейчас и хочет сделать что-то своими силами. Хочет, чтобы Клэл когда-нибудь признала его. Смотря на собственное отражение в окне, она бормотала приглушённым голосом. Её речь казалась монологом. Переплетающиеся чувства, противоречивые желания. Я немного им завидую. В конце концов, они выглядят как идеальные партнёры. Завидуешь? Поскольку я гильша, то стало настолько сильно, что мужчинам ни разу не довелось защищать меня. Интересно, какие чувства испытывает женщина, когда её защищает мужчина? Может быть, счастье? Так ей что долго сотрясают девичье сердце. Замолчи. Я донадулась от смущения. Девушки казалось, что её продолжат разнить. На Солянар волешь довольно сощурила глаза. Да ладно, когда-то давно я тоже любила читать такие книжки. Но в итоге я предпочла мышцам исследования. Я такая же. Например, этим летом я с утра до вечера тренировалась вместе с моим прям амбапашей. О, а я-то всё думала, откуда такой загар? Хватит уже. Она отвернулась. Кстати, о загаре. Уклель такая белая кожа. Нет, её кожа была не просто белой, а бледной, но я не заметила этого потому что полностью сосредоточилась на разговоре. Комната информационного отдела, находящаяся в административном здании, была переполнена аппаратами телекоммуникации со всеми другими крупными зданиями академии и листами с записями переговоров. Сидявший за столом в углу помещения Миррор быстрыми движениями писал отчёт, но документ для следственного комитета должен был занять 10 страниц, и Миррор добрался уже до последних. Можешь ненадолго отрваться, Миррор? хлопнул лово по плечу один из временных сотрудников информационного отдела. На мне осталось всего две страницы. Что такое? Насекомые прибыли. Насекомые? Направив взгляд сквозь притенных за очками глаз в указанном сотрудником направлении, Мирро увидел несколько десятков крылатых насекомых, выстроившихся в ряд с внешней стороны окна. От этой странной сцены у него даже дыхание перехватило. Это звуковые бабочки? Эти насекомые относились к четвёртому уровню зелёных песнопений. Их особенности были гигантские, в два раза больше, чем ладонь взрослого человека. Крылья, мельчешими колебаниями бабочки создавали своеобразную звуковую волну определённой частоты. С её помощью они могли общаться с другими особями своего вида на больших расстояниях. А люди в свою очередь использовали такое свойство звуковых бабочек для переговоров. Песнопение призывало несколько этих существ и половину отправляли в необходимое место. Затем голос обращённика, оставшимся на месте бабочками, передавался именно на большое расстояние. Многие певчие зарабатывали себе на жизнь песнопениями в сфере телекоммуникаций. Все городские организации издания и, разумеется, школы песнопений специально нанимали певчих на такую работу. И всё же, кто это? Но на самом деле наиболее часто используемыми существами в этой сфере деятельности были не звуковые бабочки, а звуковые птицы. В случае необходимости переговоров на дальние расстояния А обладавшие большими размерами птицы могли совершать самые дальние перелёты. Можно сказать, что звуковые птицы были наиболее популярным способом передачи информации в этом мире. С другой стороны, преимуществом бабочек был их внешний вид, и в первую очередь напоминавшие натуральные драгоценные камни полупрозрачные крылья. Да и всё крохотное тело этих насекомых создавало ощущение какой-то мимолётной мечты. Но вот чисто из практических соображений, звуковые бабочки были не лучшим выбором для телекоммуникаций. Скорее всего, именно из-за того, что встречались не крайне редко, сотрудник отдела засомневался и спросил мнение Мирра. Мирр открыла окно, вся стая бабочек разом влетела в комнату, громко звеня крыльями. Говорит Мирр, Key Endurance из информационного отдела Академии Тремия. Прошу вас назвать имя организации. Спустя несколько секунд крылья бабочек задрожали. Это значило, что они приняли голос собеседника. ВПФЧ Миррор потерял дар речи потому что лившийся со стороны бабочек голос был даже чище крылев если его и можно было с чем-то сравнить то только с наилучшим фортепиано и сготовленным первоклассным мастером его можно было даже назвать мелодией а не голосом он сам по себе был произведением искусства верно а вы значит миррор впервые слышал этот голос но тем не менее сразу понял личность его обладательницы Выбранные по личным предпочтениям звуковые бабочки, затем этот голос. Если певчий, то, наверное, поймёте, когда я назову себя Шанте. Так я думал. Опера Астерия из Леминор. Говорят, её голос завораживает всех, вне зависимости от пола. И это только самим звуком. Насколько же ужасающая мелодия становится во время песни. Я догадался о вашей личности. Какое у вас к нам дело? Насколько я знаю, у вас сейчас находится постоянно мешающаяся исследовательница. Не могли бы вы немедленно её позвать? Мешающаяся исследовательница. На ум приходит только один человек, но ну до да, очень точное описание. Поблизости её сейчас нет, она должна быть на другом этаже. Прошу немного подождать. В на мгновение наступила тишина, как если бы собеседница мирара подбирала слова. Прошу прощения за грубость, но не могли бы вы поспешить? потому что моё сообщение сравнительно тревожное. Внутри красоты её голоса ясно звучало нетерпение.